Организация психотерапевтических сеансов с помощью целевых приоритетов Содержание и проведение сеанса индивидуальной психотерапии определяется поведением пациента в течение недели, предшествующей сеансу, и или его поведением во время сеанса. Значимыми считаются два типа поведения. Первый тип подразумевает негативное или проблемное поведение пациента. Например, Совершение парасуицидальных действий, слишком частые неурочные звонки терапевту, трата денег не по назначению, яркие воспоминания о раннем травматическом опыте сексуального насилия, непринятие собственной точки зрения во время сеанса. Второй тип включает позитивное поведение, которое указывает на прогресс пациента в направлении к целевому поведению. Например, сопротивление сильному желанию совершить парасуицидальные действия, прекращение систематических опозданий на терапию, преодоление страха и поиск работы, использование навыков при взаимодействии с членами семьи, приверженность своей точки зрения вопреки неодобрению других людей. Терапевтическое время ориентировано на поведение пациента в данный момент времени. Структура психотерапевтического сеанса имеет отчасти циркулярную организацию, в которой вращаются целевые фокальные точки.